Глава 3. Событие 16. Где взять таких людей? Вернее, наоборот, куда денутся эти люди? Что это? Бедность? Привычка? Большинство ведь выходцы из крестьян, а родители-пенсионеры – просто крестьяне. Тем не менее, исчезнут такие люди через 50 лет, а вместе с ними исчезнет и великая держава. останутся одни наёмные рабочие, мерчендайзеры, мечтающие всё поделить, и олигархи, мечтающие всех ограбить до нитки. Но тут вам не там. Тут эти люди, вот они, тысячи, тысячи людей стоящие в очереди на получение заветных 6 соток. получив кусок болота или в лучшем случае кусок леса, они, потрудившись свои 8 часов порой на очень тяжёлой работе, ломанутся в переполненные автобусы, почти раздавленные и еле живые, доберутся до выделенного участочка и начнут терчевать и осушивать, изжигать и завозить, копать и полоть. Из какого попало материала, где свароного, где добытого, где и купленного, построят хибарку, соорудят теплички и понаделают грядок и будут счастливы. Будут ждать воскресенья, а с июля и субботы, чтобы опять и на целый день встать раком и пахать, как трактор, перекусывая хлебом с вареной картошкой, и с того же июня пучком лука. Великие труженики великой страны, не исчезайте. Не превращайтесь в сидящих за компьютерами в одноклассниках лентяев, мечтающих выиграть в лото миллиард. Не надо. Оставайтесь хоть в этом маленьком городе. Оставайтесь тружениками». Собещание отрывалось уже третий час. Вос, что даже не удивляло, был почти на прежнем месте. Среда. Обычная строительная оперативка в Горкоми партии. Строительство только необычное, дачное. Вопрос, который Пётр попросил подготовить директоров предприятий города, был всего один. Сколько человек у вас желают получить шесть соток? Оказалось, что если всё сложить, то получится цифра в 5 без малого тысяч желающих. Много. Готовясь к совещанию, Пётр достал карту города и прилегающих лесов и болота и попытался отметить на ней места, где в будущем появятся садовые товарищества. Потом вызвал всех руководителей, более или менее связанных с прокладкой трубопроводов. Сад это ведь не просто куски земли. Если нечем поливать, то ценность этого куска земли стремится к нулю. Но ну, картошка вырастет. Рек вокруг полно, главное подать воду по трубе в сад. Мы вместе додумались и до котлованов, где вода должна накапливаться. Плюс, чтобы качать воду, нужно электричество. Нужны насосы. Но ну, хоть тут не так тяжело, как какому-нибудь московскому садовому товариществу. Есть Богословский алюминиевый завод, там выпускают и ремонтируют большую линейку насосов. Вот сейчас уже третий час подсчитывали, во что выльется каждому предприятию организация этого товарищества. А ведь крупным предприятиям одним и не обойтись. Наверное, среди этих пяти тысяч желающих почти половина повторы. Муж и жена подали заявки в разных организациях и ждут, у кого очередь подойдет первой. Но даже три, скажем, тысячи участков — это как минимум восемь садовых товариществ, которым нужно тянуть трубопроводы, линии электропередач, копать там котлованы, на берегу реки строить насосные станции и их потом обслуживать. Кое-куда и дорогу прокладывать надо, А где на всё это взять деньги? Да квети, вопрос денег оказался не самым главным. Стал бы электропередач, где купить? Где взять километры труб, алюминиевую проволоку, где грейдер, огромное количество досок для строительства заборов. Пётр записал все вопросы, задачил директоров сверкой очередников и проработкой с снабженцами озвученных хотелок. Да и распустил народ на обед. Через неделю снова совещание о по подачном строительству. а ведь уже имеется почти десяток садовых товариществ, и большинство без воды и электроэнергии. Зато танков делаем больше всех в мире, и даже лучше всех. И самолётов, и ракет, и кораблей, военных кораблей. Надо, безусловно, но ведь и сады для людей надо. На следующий день опять совещание по сельскому хозяйству, точнее, по одной его маленькой частичке. А вот интересно, есть отдельное слово для этого вида деятельности? Есть ведь овцеводство, Есть заслуженный картофелевода, одна вон напротив сидит. Лисавод. Ну ладно, пусть будет Лисавод-озеленитель. План был такой: нужно избавиться от всех посаженных в городе тополей. Успели и предшественники немало, так ведь кроме того, есть ещё целый питомник на другом берегу водохранилища, и там к посадке в этом году подготовлены ещё десяток тысяч этих деревьев. И вон директор питомника докладывает об этом с заслуженной гордостью. Иван Андреевич, а мы можем продать эти саженцы в соседние города. А ещё лучше поменять на берёзы или какие-то другие растения. Ребков, директор питомника выпячил глаза. А мы-то что сажать будем? А мы будем сажать кедры, рябины, осины и берёзы, лиственницы, даже пихты с елями будем сажать. Пётр посмотрел на заведующего горано. Где же всё это взять в лесу? плюхнулся на место директор питомника. Именно в лесу. Мы вот попросим Трофима Ильича подключить к этому всех школьников старше 10 лет. Нужно в этом году занятия завершить на неделю раньше и эту последнюю неделю учебного года проводить в школах только два урока труда и природоведения. Приносят школьники утром из дома лопаты и вёдра и идут в лес или едут в лес. Транспорт попытаемся хоть частично выделить. Там, под присмотром педагогов и пары родителей, выкапывают молодые деревца и в ведрах доставляют к заранее отведенному им месту. В это время другой класс там уже выкопал ямки и заготовил воду для полива. А еще, исключительно для кедров, нужно уже сейчас на уроках труда изготовить таблички с колышками. На табличке, после того, как колышек забьют в землю рядом с саженцем, учитель напишет – ответственный за кедр ученик седьмого Б класса Иванов Иван. «А если детей в лесу клещи покусают?» – недовольно пробурчал главный гаранист. «Возможный вариант, поэтому будут взрослые, и нужно организовать потом осмотр. Мальчиков проверит мужчина, трудовик, физрук, кто-то из родителей, а девочек осмотрят классный руководитель и чья-то мама. Но вы недослушали». 1 августа специальная комиссия осматривает посадки, и лучшие 30 человек, те, у кого больше всех кедров в ответственности и чьи деревья в хорошем состоянии, получат путёвку в Артек. Скажем, что к 30 путёвок. И где же их взять? Нам на всё лето приходит пара штук, а то и всего одна, махнул рукой Завгуроно. Я постараюсь добыть, сегодня же займусь. Теперь о взрослых. План тот же: людей организовать и отправить в лес. Наверное, в окрестностях Краснотуриинска не очень много молодых кедров, так что нужно ехать дальше, в сторону Северо-Уральска. У многих предприятий есть техника, доберутся. Здесь нужно тоже предусмотреть соревнования по посадке максимального количества кедров. Пусть наш город будет вечно зеленым. Сразу вырубать тополя не будем. Нужно под каждый посадить маленький кедр, а когда он чуть подрастет, вот тогда с тополем и разделаться. Иван Андреевич. А вы в своём питомнике прекратите сажать тополя. Сажайте липы, вязы, ясени. Эти деревья должны у нас перезимовать. Ну и кедры сажайте. Понимаю, что тополь растёт быстрее кедра, только вот когда тополь вырастет, он половину лета будет резко ухудшать жизнь краснотурийцам. Сначала засыплет всех клейкими чешуйками, потом завалит серёжками, а в конце концов весь город будет чихать от пуха. А ведь у многих на него аллергия, они просто носа из дома не смогут высунуть. Кедр же вместо вредного пуха даёт полезные орешки, и пусть мы с вами и не дождёмся урожая, зато дождутся внуки и будут умным руководителям прошлого спасибо говорить и смеяться над серовчанами, что купили у нас рассаду тополей. Есть вопросы? Вопросов набралось прилично, но для того и собирались. Заодно и ещё один интересный момент обсудили. Нужно при отправке детей в лес выдавать им по горсточке кедровых орехов. Пусть закопают в землю, и пусть взойдет только пара процентов, и пусть доживет до взрослого состояния пара процентов от этих, но если так делать ежегодно, то со временем Красно-Туриинск будут окружать кедровые леса, а ведь это гораздо полезнее, чем сосновые. Потянутся животные, белки, брундуки, за ними куницы и соболя. Если охоту запретить, то со временем будет настоящий заповедник, в котором где-нибудь на пляже в Сочи или Севастополе горожане будут рассказывать случайным пляжным знакомым, а те завидовать и ругать руководителей своего Урюпинска. После окончания совещания по оакэдриванию города Пётр заселся за телефон. Раз обещал путёвки, то и достать их нужно, а это проблема. Артек один на Петров много и всем надо. Но у него чуть больше возможностей и ещё желания гораздо больше. До первого дозвонился только после обеда, заняты люди, не сидят в кабинетах. Был этим первым товарищем Керча. К нему, кроме путёвок, имелся и ещё один вопрос, было и чем заинтересовать. Сергей Песин, что Пётр зарегистрировал в ОАПе, было несколько вещей, которые вполне подходили для ресторанов. Один только миллион алых роз чего стоил, а мадам Брошкина из репертуара той же Пугачёвой для ресторана обойная вещь, но ну, а настоящий полковник чем не хит. Дорогой Пётр Миронович, я ведь не в министерстве работаю. Поузнаю, но 30 путёвок не обещаю. С сапогами тоже попробую помочь. Вы через пару часов будьте у телефона, перезвоню. Правильно, Пётр, да куча и ещё одной просьбой директора рынка задачил. Для номера с Гагариным нужно одеть певиц и бэк-вокалисток в платья в стиле милитари и сапоги ботфорты. Платья уже почти готовы. Материал в Свердловске сделали. Рисунков они с Викой целый ворох родили. Сейчас швейная мастерская полным ходом эту продукцию выдаёт, как и костюмы для Гагарина и музыкантов. Удивим страну. Перезвонил Петрос чуть раньше. Ох, столько сегодня улыбался, что теперь год с кислой физиономией ходить буду. с армянским акцентом пожаловала чёрная телефонная трубка Получилось не стал участвовать в южном многословии Пётр Шесть путёвок на третью смену, а она начинается 4 августа, и три пары сапогски на студию Мосфильм. Там сейчас закончили снимать какой-то исторический фильм. Ты просто волшебник, дорогой товарищ Петровс. Вот теперь красивых оборотов не жалко. Вай, ты бы знал, Пётр Миронович, сколько я волосков из бороды вырвал. засмеялась трубка. Как бы сапоги быстрее получить, а то скоро и не нужны будут. Снова перевёл Тишков разговор в деловую плоскость. А мне песни как? Опять заржавела трубка. Проблема, слух задумался в штыре. Какая проблема? Я сегодня же отправлю в Свердловск самолётом Акпёр, а ты отправь туда своего человека. В аэропорту поменяются. Акпёр отдаст сапоги, твой человек плёнки с песнями и ноты. Хорошо придумал. Нет, ты точно волшебник, уважаемый Петрос. Слушай, так ведь и не узнал твоего отчества. Мушегевич. Моего отца звали так же, как и отца Фрунзе, или Фрундика. Он Фрунзе Мушегевич. Я Петрос Мушегевич. Хорошо, Петрос Мушегевич. Мой человек в 10:00 утра будет завтра стоять у входа в аэровокзал и в руках держать, э, что держать? Нет, актёр будет стоять и держать сетку с мандаринами. Договорились? Договорились. Ну вот, лихабит до начала. Уже шесть путевок есть. Между этими двумя разговорами дотянулся и до второго потенциального донора. Естественно, товарищ Фурцева. Екатерина Алексеевна хмыкнула и спросила. «А луну с неба не достать?» «Екатерина Алексеевна, вы ведь слышали такую фамилию? Высоцкий?» Начал разыгрывать отвлекающую комбинацию Петр. «Только не говорите, что он споет песню «Марш космических негодяев». произчало почти зло. Оказывается, и правда, что умным людям хорошие идеи приходят в голову одновременно. Значит, слышали. Екатерина Алексеевна, я частично переписал его текст. Убрал кое-что, вставил более удобоваримые строчки. Нужен Высоцкий. Пусть послушает. Если удастся его уговорить на мои исправления, то это будет Марш покорителей звёзд, и нас с вами будут помнить только из-за этой песни, скажем, лет через 100. Там ведь ещё Юрий Петрович Любимов. Не любите любимого миллионами любимого? Правильно. Это не искусство, это позорьство. Только не совершайте ту же ошибку, что и с Солженицыным. Приласкайте, дайте премию, назначьте во всякие советы и комитеты. Увидите, ажиотаж схлынет. У нас любят невинно страдающих и ненавидят любимчиков. А долго ждать? А ведь сильно обижена на любимого Начните хвалить в газетах, поставьте в пример другим режиссёрам. Замей ты, Пётр Миронович, пять путёвок в Артека и пять в Орлёнок попробую достать. Высоцкий завтра позвонит в 10:00 утра. Да, Пётр Миронович, это правда, что француз тебе больше миллиона долларов посулил? Думаю, намного больше. Выгнать что ли мужа? Женишься на мне? Школу как Шолохов откроешь? Да, не любят в нашей стране и богатых. детскую больницу. В 11 перезвони. Вот и думай, удачно всё прошло или нет. Путёвок десяток добыл, орлёнок не хуже артека, хоть и звучит не так пафосно. А после мы к Иртчану удалось дозвониться и до третьего потенциального поставщика путёвок. Александр Васильевич Борисов, председатель облсполкома, хмыкнул, услышав, кто его от государственных важных дел оторвал и сразу же наехал. Пётр Миронович «А вы в косе, что у меня жена опять ваше приложение к газете за три рубля купила?» «Зачем? Я ведь вам подписку оформил», — не въехал Петр. «Оформил. Так это на литературное приложение жена купила интересную газету «Садист» называется». «Точно. Газета «Заря Урала» начала выпускать новое приложение для садоводов и прочих крестьянствующих субъектов». А что, вон сколько всяких героев и кандидатов в городе, пусть примут участие в расползании знаний по передовым методам ведения дачного хозяйства. А если серьезно, то Петр дал команду корреспондентам покопаться в разных газетах и журналах и сверстать первый номер приложения, а второй уже делать по просьбам и предложениям читателей. Вот второй номер, скорее всего, и купила жена председателя обл. исполкома, Петр газетку видел, на самом деле полно полезных советов. И апофеозам объявления, где садоводы могут написать о желаемом обмене одних семян и луковиц с саженцами на другие. Пусть в Краснотуриинске будут самые красивые сады. Не переживайте, Александр Борисович, и на это приложение оформим вам подписку. «Пять!» «Ну, пять так пять!» Жена с коллегами поделилась, а те в крик, «И им надо! Женщины!» Александр Борисович, у меня к вам просьба есть. Я тут одну акцию провожу по озеленению города и хочу к этому делу школьников привлечь. Ну и как приз путёвка в Артек. Не поможете? Пётр даже специально в просьбе число не озвучил, пусть начальство само щедрость проявит. Хорошо, я поузнаю, что можно сделать. Там ещё ведь и пионерский лагерь "Орлёнок" есть. Есть. Внука в прошлое лето туда отправлял. Восторгов было. Перезвоню через пару часиков. Перезвонил. 3 вортег и 5 ворлёнок. Это ведь уже 21. Осталось чуть, правда, и людей способных на это немного осталось среди знакомых. Что ж, попробую им позвонить Георгию Михайлочу Рагульскому, заместителю председателя комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР. Решил, что ли. тороспел по приезде здесь первопрестольный переговорить с обоими начальниками ИТУ. Отказать не отказали, но и энтузиазма не проявили. Так ведь и понятно, зачем им лишняя головная боль. Это в первый раз разговор полковники искуксились, а ведь на следующий день состоялся и второй, после того, как с ними пообщались из Москвы со Свердловском по этому же поводу. Энтузиазма опять не добавилось, но добавилось рвение. Товарищам приказали и обязали их вовста накрутили. И ладно, Самая долговременная вещь это временка, а самые лучшие фанаты это те, кому выгодно фанатеть. Выбьется команда в первую лигу, смотришь, какая очередная юбилейная медалька отколится, а то и в столицу Урала заберут на повышение, а ежели команда в призовой выбьется стимул. Рагульский рассказал о почти принятом решении по созданию команды второй лиги СКА Маяк. Осталось пару подписей собрать, и на путёвки отреагировал без хмыканий и уговоров. перезвонил через 15 минут и сообщил о принятом решении выделить в Краснотургинск, в ДСШ, 10 путевок в Артек и 5 в Орленок. Блин, надо было с этого товарища начинать. Событие 17-е. Высоцкий позвонил. По стандартному «здравствуйте» было непонятно, как он относится к этому разговору. А вот голос был узнаваем, хотя хрипотцы поменьше. Еще не искурил и не надорвал связки на своих спектаклях. «Владимир Семенович, вы знаете, кто я?» После обычных дежурных приветствий спросил Пётр: "Тяжело не услышать ваши песни, если их не переставая по радио крутят". Нейтрально отозвался Высоцкий: "Тогда давайте сразу к делу. Я сейчас готовлю концерт, посвящённый дню космонавтики, юбилей 10 лет. 10 лет космической эры. Пока для нормального концерта не хватает пары песен". над одной сейчас работаю, но пока сыровато. А вот тут недавно был в Москве и услышал из открытого окна ваш марш космических негодяев. Пока в самолёте летел, всё пытался слова переделать так, чтобы песня не про негодяев была, а про покорителей звёзд. Вроде получилось. Услышать можно. После почти минуты молчания прохрипела трубка. Нужно, слушайте, изменений немного. Вы мне не поверите и просто не поймёте, Космос есть страшнее, чем даже в Дантовском аду. По пространству времени летим на звездолёте, чтобы открыть сверхновую звезду. Но от земли до Бедты 8 лет, но ну от до планеты Альфа Z не считаем мы, чтоб не сойти с ума. Вечности краса, о хвалипли как. На изусть читаем Кеплинга о кругом космическая тьма. На земле читали в фантастических романах про возможность встречи с иноземным существом. А теперь летим к ним без сомнения на равных, нам все встречи за божественным непочём. Но от Земли до Беты 8 лет, но до планеты Альфа-Z не считаем их, чтоб не сойти с ума. Вечности краса и игрушки нам, на изусть читаем Пушкина, а кругом космическая тьма. Нам прививки сделаны от хворей всех сверхновых, от любых болезней и от бешеных зверей. Нам бояться нечего, потоков ледниковых. На Земле бывало веселей, Но от Земли до Бета 8 лет, но до планеты Альфа-Зет, не считаем мы, чтобы не сойти с ума. Места нет в ракете, тесно тут. Стоя сон по несколько минут, все забито блоками, наизусть читаем блока мы, а кругом космическая тьма. Прежнего земного не увидим небосклона, если верить россказням ученых-чудаков. Ведь когда вернемся мы по всем по их законам, на Земле пройдет 700 веков». Но от земли до Беты 8 лет, но от до планеты Альфа Z, не считаем мы, чтоб не сойти с ума, не достать к несчастью книжки нам, наизусть читаем Пришвина. А кругом космическая тьма. Пётр закончил читать и речитативом свою переделку и замолчал. Молчали и на том конце провода. Долго молчали. Штелей не начинал первым, боялся спугнуть Высоцкого. Первым не выдержал Владимир Семёнович, как-то жалобно что ли произнёс: Это ведь совсем другая песня, не моя, смысл ушёл. Владимир Семёнович, даже спорить не буду, ваше лучше. Далеко мне до вас. Один только маленький нюанс. Не хотите разве вместе с Гагариным оказаться на одной сцене и спеть её? Дома для друзей, да и на других концертах пойте свой вариант. А для всей страны, которая отмечает десятилетие космической эры для мальчишек, мечтающих стать космонавтами, мечтающих покорять другие планеты, лететь к другим звёздам, спойте мой вариант. Это не догма, если хотите что исправить, пожалуйста, но это должен быть марш покорителей космоса. Пётр слышал, как сопел в трубку Высоцкий. Потом её прикрыли ладонью и там забубнили. Слышно не было даже отдельных слов, только раз промелькнуло Юрий Да и без слов понятно, что звонит Высоцкий из кабинета Любимова, а тот сидит рядом, ну или стоит, советует. А как надо относиться к этому советчику-антисоветчику? Петр считал, что именно вот такие люди, как Любимов, Солженицын, Андрей Николаевич Сахаров со своей неоднозначной супругой-кукушкой Еленой Бонар и разрушили страну. Даже не меченый ей Борька-алкоголик, а эти барцы победили. И что? Сладка победа. Наркотики и нищета основной массы населения, проституция, бандитизм девяностых, полные полки в магазинах, полные полки поддельных продуктов. Шоколад, который не плавится, а сворачивается при попытке получить фантью, колбаса, которая не жарится и далее по списку. Свобода слова, свобода показывать порно детям, свобода материться с экрана. Так вот уж прямо не в терпёж было, чтобы обязательно матом и не меньше, чем на всю страну. Получилось ведь. У любой медали две стороны, иногда вторая уж больно отталкивающая. Нужна ли такая медаль? Я должен приехать в этот ваш Красно-Туринск. У меня ведь спектакли, да и договор есть с клубом железнодорожников о выступлении. Убнёж наконец прекратился. Гагарин едет и будет здесь 1 апреля. Нужно приехать сюда, Владимир Семёнович. Здесь будет запись. Говорухин будет снимать концерт. Вроде лёд тронулся. Опять забубнили. На этот раз недолго. «Торого прилечу в Свердловск. Как до вас добраться?» «Не пойдет. Кагарин приезжает 1 апреля в Краснотуриинск. Он три дня вас ждать не станет. Тогда лучше вообще не приезжайте. Но доберемся еще до подсказчика. На этот раз бубнили чуть не пять минут. Как до вас добраться?» «Блин, словно вагон разгрузил. Надо ли было?» «Надо. Нью-высюки превыше всего». Событие восемнадцатое. «Ней-на-на-на». Позвонила я тут Васе. Друг сказал, что он на Марсе. И у них сегодня танцы. Я, конечно, сразу к Пете полетели на ракете, чтобы «ней-на-на-на» потанцевать. На Марсе потанцевать «ней-на-на-на». Будем потом вспоминать танцы на Марсе. «Ней-на-на-на», «ней-на-на-на», «ней-на-на-на», «на-на-на». Ней ну, там еще пару куплетов про Венеру и Луну. Что думаешь? Очень хорошо, что вы не решили стать певцом. Не ваше. зазвенела, как колокольчик Маша на ап, она же по совместительству Вика Цыганова. «Вай окон диус, что с испанского ступай с Богом. Без сомнения, поют лучше, но это самое Даниэла еще только чуть старше тебя. Еще не пишет песен и не поет, да и не дотянуться до Бельгии придется самим выкручиваться», — постарался попасть в тон девочки Петр. «Наши Примадонны тоже не подойдут, хоть и по другой причине». Если у вас нету ни слуха, ни голоса, то у них всё слишком есть. Как-то раз была на одном концерте с Долиной. Вот она точно в песню попала, они хуже самой Даниэлы. Ей сейчас лет 10-12. Мы вроде ровесницы теперь получаемся, а ведь она была меня старше намного. Стоп, стоп, стоп. Я знаю. Нужно срочно звать Эдит Упьеху. Здесь её голос подойдёт. Нужно только чуть акцент усилить, обуйная будет вещь. Странный вы человек, Пётр Миронович. Как можно было такую переделку придумать? Мне бы такое и в голову не пришло. А музыку напишу, там ещё такой сложный перебор на гитаре. Вспомню только, я гитару нужно в руки взять. Да, знаешь, случайно получилось. В самолёте мимо кресла прошла проводница в своей мини-юбке. Только пару шагов от меня сделала, как самолёт попал в воздушную яму. Её повело, сначала шагнула в сторону, потом два шага назад. Вроде выровнялась, но потом все повторила. Вот тут я и вспомнил вступление из этой песни. Если это в конце 80-х был самый убойный хит, то теперь весь мир порвем. «Думаете, эту песню пропустят? Не слишком будет смело?» Маша Вика изобразила движение Даниэлы. «Без сомнения, смело. А ведь ты права, Вика, кроме пьехи никому нельзя доверить. Ей разрешат, а на иностранке ей можно». А если Гагарин на подтанцовке будет, то ещё и на ура прокатит. Думаете, он и вправду приедет? Недоверчиво покачала головой девочка. Курцева обещала. Как вы с ней поладили? Меня всю жизнь её именем пугали. Она так стремится назад в полётбюро, что она всё пойдёт ради этого. Я ей пообещал заработать 300 миллионов долларов концертами и песнями, и вот она и загорелась. Теперь этот таран не остановить, изобразил паровоз в штели. Думаете, такую огромную по нынешним временам сумму можно заработать песнями? Пика округлила глаза. Не просто. Для этого придётся уничтожить Beatles, занятых место она небосводе. Ну и по пути всяких Rolling Stones похоронить к венам. Не дать появиться Bonnie M и прочим ABBA. Нужно будет фильм как ABBA снять, заработаем. А не одним фильмом не меньше отгребли Слышал только у нас больше 30 млн посмотрели. Что уж про всякие Америки говорить? Наполеон отдыхает, для начала заполучите пьеху, хмыкнула Цыганова. Пошёл звонить. Пётр Миронович, а попросите опять тех гитаристов. Там сложная партия. Уже побежал. Пётр Миронович 100 раз пожалел, что с вами связалась. Кто будет потом большой театр весь привозить? Привозить? Екатерина Алексеевна, вы тоже решили нас посетить? Там наверху это не покажется подозрительным. Всё, шутишь? Зачем пьяха нужна? Песню написал про космос. Даже не бомба, настоящий ядерный взрыв. Нужен очень влиятельный продюсер, желательно из Америки, а то песню они у меня украдут. Правда? Опять шутишь? Правда? Екатерина Алексеевна, ещё раз повторяю, нужен очень и очень известный западный продюсер. Только эта песня принесёт десяток миллионов долларов. Сначала хочу услышать: приеду 1 апреля с Пьехой, Гагариным, Растроповичем, Ойстрахом, Хелем, Езыкиной и несколько десятков менее заученных имён. Представляешь, что будет, если концерт провалится? Не провалится. Вот и поговорили. А ведь Нью-Восиукам гостиницу пора строить пятизвёздочную. Вон какие самые стали заплывать. Событие 19-е. Звонок раздался в восемь, как говорится, нуль-нуль. На том конце трубки ждали. «Петр Миронович, не рано...» — голос был незнаком. «Слушаю вас», — нейтрально ответил Петр. «Это, Давид Федорович, ой, страх вас беспокоит. Очень внимательно вас слушаю. Плохо, наверное, что мэтры в Москве в шесть утра уже по телефону названивают не к добру. Мы тут с несколькими товарищами обсудили ваше видение и попробовали предложенные композиции сыграть». Шторм Вивальди в вашей трактовке несомненно выигрывает. Произведение непростое. Девочка, которая передавала ноты, сказала, что исполнитель должен бегать по сцене. Идея ясна, только видите, мне скоро 60. Я привезу трёх скрипачей: сына, Володю Спивакова и Витю Третикова. Он победитель международного конкурса имени Чайковского за прошлый год. Вот они со Спиваковым и будут бегать, а мы уж с Мстиславом Леопольдовичем Ростроповичем посидим. А вот вторая вещь хорошая. Кто автор, не подскажете? А кто автор? Автор у нас Дидье Мурани. Сейчас парнишке лет 13 еще напишет много чего. Не обеднеет без одной вещи. «Джастблю». Через пару десятков лет у нас это будет называться «Волшебным полетом». Пусть называется «Волшебным полетом». Ничего красивого в словосочетании «простой» и «синий» нет, а именно так переводится композиция. Или это альбом так назывался «Волшебный полет». Черт его упомнит. Маша Вика долго отникивалась, не хотела быть автором. А кто ж тогда? Поругалась и махнула рукой. «Моя приемная дочь Мария Наап». «Та девочка, что диктовала ноты?» «Сколько же ей лет?» «По голосу совсем ребенок». Заволновались в Москве. «Десять?» Вы шутите, товарищ Тишков? Даже акцент от Диски прорезался. Отнюдь, Маша уникам. Непременно приеду. Вы сказали приёмная, а что с её родителями? Отец этой зимой умер от туберкулёза, а кто мать? Вот ведь, блин, даже профессией этих наабов он не знает. Жаль, хотелось бы пообщаться. Приезжайте, пообщайтесь с самой девочкой. Событие двадцатое. Уехали. Нет, уехали, уехали. Произошло это 7 апреля. Получается, теперь целый месяц можно жить спокойно? К сожалению, нет. Но, во-первых, не все уехали, остался на пару дней в Иссоцкии записывать свои же песни. Сыновья уходят в бой, он вчера не вернулся из боя, мы возвращаем землю. Пётр дал Володе равесники всё же, и характеры сошлись так, что перешли на ты. Послушать военный концерт, который руководство страны переберегло ко дню победы, а потом предложил записать эти три песни, и если у того появится желание, то пользоваться ими как своими на любых концертах совершенно бесплатно. Совесть замучила. Да нет, просто биться за копейки уже не надо. Денег вполне хватает, а скоро и от господина Бика река полноводная потечёт. А совесть, так как у Джаву не меньше обокрали, а Владимирова и Тухманова, а Мигулю не для себя, Воровство — это когда в корыстных целях. Вон ведь Юрию Деточкину вся страна сочувствует, а мы не хуже. И не в обезличенный детдом деньги, а в благоустройство родного города. Те просто проедят, а здесь останутся на века. По крайней мере, хочется на это надеяться. Вот сейчас Владимир Семенович и осваивает свой же репертуар, а заодно согласился дать 9 апреля концерт для жителей города. Много ли маленьких городов Свердловской области могут похвастать концертами Высоцкого? Ответ простой. Ноль. С той же целью остались и Буйнов с Градским. Нет, понятно, не сыновья уходят в бой записывать. Другие песни. Все же у Сирозеева голос слабоват, а у Богатикова специфический. Попробуем некоторые песни отдать Буйнову о День Победы Градскому с его-то голосищем. В Краснотуриинский фурор, да еще какой. Фурцева слово сдержала и прислала негритянку. Двух. Просил же Петр кубинку и эфиопку. Вот и получил и кубинку, и эфиопку. И до кучи, хоть и не просил, приехала еще одна кубинка, но испанских корней. Черноокая Сиамара Анисия Арама Лиаль, более известная как Ракель Альмедо. В будущем мексиканская и кубинская кинозвезда, а сейчас начинающая актриса и певица. «Как очутилась на Северном Урале», Узнала, что в лучший ансамбль мира требуются певцы. Узнала от подруги Силии Круз, кто и обратился наш посол на Кубе с просьбой подобрать молодую темнокожую певицу. Подобрала, да еще и интересный довесок. Негритянку звали Джанетта Анна Алемейда Боске. И была она ни много ни мало дочерью известного кубинского революционера, а сейчас заместителя министра РВС революционных вооруженных сил Кубы и целого команданта до да кучи. Между прочим, Батянька был третьим человеком на Кубе, получившим это звание после самого Фиделя Кастра и Эрнесто Чегевары. Ещё Батянька Хуан Альмейда Боске, член политбюро ЦК КПК с октября 1965 года. Да, к тому же известный на Кубе автор песен. Дочка была выше всяких похвал внешне. Рост как по заказу просил же Пётр Высоких. Девушка была сантиметров на пять выше Петра, а рост рецепиента был где-то метр семьдесят восемь. Худая, поджарая, как бегунья на длинные дистанции. Чуть бы бюст побольше и вообще секс-бомба. Копна волос в мелкую кудряшку, большие глаза, совсем не негритянский нос, явно поучаствовали испанцы или другие колонизаторы в разбавлении кровей. А вот губы, как у накачанных силиконовых диф начала XXI века, одним словом, «Четверка с плюсом». Почему только четверка? Ну, потому что Эфиопия на этом конкурсе представила вообще супердиву. Рост чуть ниже, где-то 1,80 м, только это единственный минус по сравнению с кубинкой. Бюст явно на полновесную тройку, осинная талия и вполне себе приличные бедра. Ярко-коричневые глаза под длиннющими ресницами. Вполне европейские черты лица, настоящая грива черных с легким оттенком рыжинки волос. И просто красавица. Где только такие водятся. Здесь в генотипе, скорее всего, поучаствовали евреи, хотя, может, и без итальянского участия не обошлось, они же долгонь как уском Эфиопии владели, той самой Эритрей. Сейчас, оказывается, сейчас, оказывается, и Эфиопия совсем не дружественная СССР держава. Поторопился Пётр Менгесту Хайле Мариам придёт к власти, свергнув императора только в середине 70-х. Сейчас же там правит Балса SHA, но заместитель министра туризма и культуры Эфиопии Мухамед Дерир послал двух дочерей учиться в СССР. Самого его арестовали, и сейчас он под судом. Старшая дочь вернулась на родину и тоже была арестована, а вот младшая оказалась умнее и попросила убежища в СССР. Ну а так как она училась в Гнесинке, то Фурцевая под руку и подвернулась. Звали Диву Керту, что с какого-то их языка переводится как «воин». Имени она вполне соответствовала. Чуть что, сразу кулаки сжимала, и в глазах прекрасных пламя. Ох, и намучаемся. С языками обеих певицы в будущих было так себе. Английским, чуть-чуть, с огромным акцентом и коверканьем слов. Сам Петр английского не знал. Ну, разве несколько слов «тебл там да фейс», а еще «компьютер». К тому правду ему открыла Наталья Евгеньевна Горбаневская, очередной диссидент сплавленный в Краснотурьинск. Наталья Евгеньевна уже успела с борьбой за Венгрию засветиться и принять участие в акции против процесса четырёх типа свободу Гинзбургу. Но, может и права была Фурцева, их сюда отправляя. В Краснотурьинске им вместе с Загроевской иной Михаильной присланной ранее развернуться сильно не дадут. И при деле первая песня на немецкий и французский переводит вторая на английский. И да куча-куча народа этим языкам обучают. Гастроли все ближе, не с русскими же песнями туда ехать. Там не поймут, а значит и не оценят. Вот теперь на три ученицы больше стало, а заодно и сами будут уроки брать испанского не до диссидентства. Вы с под собой тетечкам. Устроенные бывшие москвички в горано методистами выделили им комнаты в коммунальных квартирах. Пусть хлебнута русской глубинки и стоят в очередях, может и одумаются. И ещё один повод посплетничить в городе. Узбечки-сестрички выходят замуж. Угадайте из трёх раз кто счастливчики. Повезло двум бывшим зэкам. Да охранялись. Танкист Пётр выбрал старшую на целых 20 минут, а гражданин Макаревич довольствовался тем, что осталось. Ну а что? Девушки красивые, цивилизацией не испорченные, экономные опять же. Прелестные акценты из прелестных губок. С квартирами только беда. Пока просто поменялись комнатами в общежитии. Но это ненадолго. Буквально через пару недель сдаётся дом по улице Колхозная, в котором получает квартиру начальник колонии подполковник Иванцов, а в его однокомнатную переезжает Пётр Аберин. С председателем колхоза чуть сложнее, но на правом берегу Турии, чуть дальше посёлка Южный, город выделил место под строительство домов. Снег уже сошёл, делянки колышками обозначили, чуть потеплеет и начнут котеллованы под фундаменты копать. Дома будут строить из оцилиндрованного бревна. Станки на заводе уже изготовили и проверили в работе, буквально завтра послезавтра док начнёт выдавать первую продукцию. А нужно ее много, ведь кроме домов для будущих колхозников нужно строить и санаторий в Трусковце. План, разработанный Петром совместно с главным архитектором города, Любаном, в Министерстве цветной металлургии приняли. 20 красивых шестиместных домов с кухней и мансардой, плюс два больших дома под пионерский лагерь на 40 человек в сумме, плюс столовая на 20 человек с кухней. Никаких отдельно стоящих зданий типа сортир, все удобства внутри домов. Геологи пробурят скважину, завод изготовит оборудование для откачки из недр воды, её фильтрации и озонирования. Не хлором же людей в местах отдыха травить. Берег озера нужно будет осыпать песком, построить несколько беседок и маленькую кафешку со столиками под открытым небом. Красота. Только на всё это нужны вагоны, и вагоны этого самого оцилиндрованного привна. Это кроме кучи всяких резных финтифлюшек для украшения сказочных теремов. Деньги Ломака выделил, осталось освоить. Кроме всего этого, чуть в стороне будет построено два дома для вип-персон из министерства. Ну, так планировали, однако пришлось для реализации проекта обратиться за помощью к председателю обл. исполкома. Нужны вагоны для перевозки, нужна бригада со Свердловской киностудией, которая наловчилась терема рубить. Много чего нужно. Так что вип-домиков стало четыре. Так это, без сомнения, к лучшему. Сейчас, во времена всеобщего дефицита, иметь ВИП-соседей полезно для снабжения. Себя-то ведь не обидят. Событие 21. А когда поезд уходил, огни мерцали. Огни мерцали, когда поезд уходил. А поезд чух-чух-чух, огни мерцали. Огни мерцали, когда поезд уходил. Опять вагон поезда Карпинск-Свердловск, потом самолет до столицы. Все, как и в прошлый раз, не совсем. Кампания чуть больше плюсом две маленькие девочки, потому что сейчас они на верхней полке, там Катя с Машей, которая Вика. А началось всё, как обычно, со звонка чёрного телефона. Алло? Кто говорит? Да живью. Хотя, если переводить с французского, то это уже виденное, а здесь уже слышенное. А потом ответим, чтобы мало не показалось. Кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, член Союза Писателей и первый секретарь Красно-Туриинского горкома КПСС Тишков Петр Миронович. Завис оппонент. «Сейчас будете говорить с Екатериной Алексеевной Фурцевой», — наконец выдал собеседник. «Жду с нетерпением». А ведь о двух наградах Петр не упомянул. «Почему?» «Не знал, как упоминать. Вот если у тебя орден, то ты кавалер. Если у тебя, скажем, Ленинская премия, тогда ты лауреат. А как говорить, если у тебя медаль?» Обладателем аж двух медалей Петр Миронович Тишков стал совершенно для себя неожиданно. Вызвали неделю назад в Свердловске, и не совсем торжественно первый секретарь областного комитета КПСС, товарищ Николаев Константин Кузьмич, Их Петру у себя в кабинете под жиденькие хлопки десятка человек вручил. Первый медаль за отличную службу по охране общественного порядка помогал прикреплять к лацкану пиджака уже не коричневого начальника УВД Министерства охраны общественного порядка МООП СССР генерал-майор Емельянов Евгений Арсентьевич. Медаль полагалась только работникам милиции или другим военнослужащим, но для Петра сделали исключение – Наградили по представлению подполковника Верескина за ликвидацию, так сказать, организованной преступности и как человека от этого пострадавшего. Потапа так и не нашли, товарищу, что на Тишкова с ножом кинулся, дали по совокупности 3 статьи 17 лет, а Петру вот медаль. В прилагаемом удостоверении было написано: за храбрость и самоотверженность, проявленные при ликвидации преступных групп и задержаний уголовных преступников. И правду ведь написали. Вторую медаль выбил для Петра Будённый Семён Михайлович в благодарность за песню о войне. Это была юбилейная медаль «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Тишкову она тоже была по большому счету не положена, не воевал ни в каких подпольях не участвовал, мал был. Когда война закончилась, ему только 17 стукнуло. Даже нет. И стукнуло-то только через месяц. Но для легендарного маршала это не препятствие. Милицейская медаль вот была вполне заслужена. Преступность в Краснотуриинске снизилась в несколько раз. По этой причине рядом стоял и теперь уже полковник Верязкин. Ему прикололи к лацкану милицейской формы такую же медаль на красно-синей ленточке и выдали полковничьи погоны. Тишкова тоже погоны не обделили. Военный комиссар Свердловской области генерал-майор Стёпушкин торжественно сунул Петру два зелёных погона с тремя звёздочками. Типа, теперь ты Пётр Миронович старший лейтенант запаса. А ведь коньяк был только за лейтенанта заплачен. Руку пожал и совсем большой начальник присутствующий на приёме, генерал-полковник танковых войск Егоровский Александр Александрович, командующий войсками Уральского военного округа. Генерал и от себя подарок вручил. Но, может, и не совсем от себя, а, может, и совсем не от себя, а от Буденного. «Петр Миронович, мне тут Семен Михайлович Буденный звонил. Кроме похвалы, вашим песням зашел разговор о том, что вы в Красно-Туриинске пытаетесь создать музей военной техники. Как у вас? Есть успехи?» И руку после рукопожатия не выпускает. «Есть, только ведь смотря с чем сравнивать, до кубинки далеко». Знаете про музей боевых машин? Только ведь туда не попасть, закрытый для посетителей, хотя ходят разговоры о возможности допуска штацких. Но ну, да ладно. У нас в Свердловске на одном из полигонов стоит немецкий вездеход. Фашистская гусеничная амфибия LWS. Landwasserträger Typ 2. Maybach HL 108 TR. Всю голову сломал, пока это название выучил. Вещь необычная, На борт берет десант, порядка 20 человек с оружием и боеприпасами. Плавает, по болоту ходит. Это такая большая железная лодка с гусеницами. Оружие с нее, естественно, снято. Двигатели в нерабочем состоянии и иллюминаторы выбиты. Ржавчина еще поработала. Берете? Да, на тебе, о боже, что нам не гожим. Хотя вещь ведь уникальная, их и с огнем в целом виде не найдешь. Конечно, возьмем, восстановим. «Большое спасибо вам и Семену Михайловичу. Однако вернемся к черному телефону. Петр Миронович, вам необходимо быть 22 апреля в Москве». Даже не поздоровавшись, взяла быка за Рогофорцева. «Но у меня нет песен про Ленина», — не въехал Петр. «Других хватает», — хохотнула трубка. «Тебе ленинскую премию будут вручать». Суслов лично список перечеркал, чтобы тебя туда вписать. Всё, политбюро единогласно проголосовало рад. Что можно сказать? Уже ведь проболталась министр, не сюрприз. Но, конечно же, рад, и деньги не лишние. Это ведь целых 10.000. Когда ещё от бика денежки начнут поступать, а жить сейчас хочется. Генерары уже истрачены, целый чемодан монет прибыл из Москвы. Ещё и не разбирал коллекцию и никогда. А тут бам и куча денег. Можно новые проекты замутить. Екатерина Алексеевна, а что хоть с песнями о космосе понравилось руководству? Концерт по телевизору 12 апреля показали, а сейчас уже и по радио крутят новые песни, но не все. Ах, Пётр, вот как с тобой договариваться. Выпросил только 6 новых песен на сам 10 написал, пришлось и резать концерт, и у маститых исполнителей прощения просить. Песни Михаила Андреевича одобрил все. Поморщился при упоминании Высоцкого, не любит он его. Но Марш Покорителей Вселенной утвердил, а вот своей нананей долго не решался как поступить, даже советоваться к Брежне уходил. Вот и они-то лич и дал добро. Да, тут Ойстрах недавно звонил, спрашивал, зарегистрировал ли ты уже волшебный полёт, можно ли исполнять, что скажешь? Ну вот приеду в Москву за одну и его ап зайду. А музыку пусть исполняет. Нам с Машенькой не жалко. Екатерина Алексеевна, а что с продюсером импортным? Конечно же, нужно срочно за рубежами родины засталбить за собой право на эту песню. Давить, наверное, не только на неё. Это обыватели, не сталкивающиеся близко с шоу-бизнесом, думают, что это только мы у всяких и рапшинов в сине и ни ей воруем. На самом деле и акулы иностранные не дремлют, а сейчас почти любая их с Машей вещь это прорыв. нужно регистрировать в США. Кто не верит, может посмотреть великие хиты битлов, да, мика джаггера из 1967 года, детский сад. Куда им до русских шлягеров из 90-х? Есть два варианта. Мне заместитель вчера докладывал. В Париже есть филиал крупной американской компании Columbia Broadcasting Systems. Называется CBS France. У них там проблемы, не нужные американские песни во Франции. разместились в небольшой частной квартирке нищенствуют. Директором у них Жак Супле. По телефону высказал желание до Москвы прокатиться и наши песни послушать, хоть и морщился. Это мне так переводчик сказал. Вторая рыбина по крупнее, Эндрю Лукхолдем, молодою ещё всего 23 года, а английский музыкальный продюсер и писатель. Сейчас работает менеджером британской рок-группы Rolling Stones, но те им недовольны, хотят сменить на американца. Этот тоже в Москву готов приехать. Контракт с этими катящимися камнями у него еще не истек, но пару дней выкроет. Какой тебе нужен? А какой? Один американец, и это хорошо. К тому же у него есть звукозаписывающая аппаратура и, наверное, мощности для тиражирования пластинок. Зато второй работал с Миком Джаггером, даже не так, а работает и сделал группу вполне успешной. Второе место после битлов. Как выбрать? Екатерина Алексеевна, а можно мне будет пообщаться с обоими? Сложный выбор. Что с тобой делать? Помни про 300 миллионов. Хорошо, приглашу обоих. Ещё вопросы есть? А то там на приём куча народу ломится. Спасибо вам большое, товарищ министр. Екатерина Алексеевна, А что с Машей? Ей премия не положена. Шутишь? Десятилетней девочке. Можешь взять ее с собой на награждение, да и жену. Хотя ребенок ведь грудной. Ну, родную дочь бери. Я три билета забронирую в Кремль. Все, нет времени, до свидания. Вот и поговорили. Событие двадцать второе. На нижней полке думалось гораздо хуже, чем на верхней. Да ещё девчонки отвлекали, всё что-то шебуршались и ползали туда-сюда. Плюсом ворчал на них Макаревич и извинял железной ложкой в стакане, попивая чаёк, как бы не пятый стакан. Вот, через этот отвлекающий фон Пётр и пытался подвести итоги по подданческой деятельности за очередной месяц. Начать стоит с Бугаёва. ЦЕС общества труд победным не стал, а вот удачным точно стал. Кошкин завоевал две медали, обе бронзовые. Не удалось ему совладать с дагестанцем. Вёрткий и молодой, злой как чёрт. Плюсом появился грузин, вообще звероподобный, весь шерстью заросший и здоровыйщий как медведь гризли. Ужас. Он и стал победителем. Тем не менее, третье место бывшего милиционера дает ему право выступить и на общей России, и на чемпионате СССР. Вот на первенство РСФСР бугаи сей час и едут. Тезке танкисту опять повезло. Он стал четвертым в своем весе, но Бог решил ему подыграть и сломал в финальной схватке ключицу литовцу, что у Петра и выиграл. В результате тренеры труда опять взяли на освободившееся место гражданина Оберина, так что в соседнем КП-2 нижние полки оккупировали телохранители. Едут они с Петром только до аэропорта, потом летят в Ленинград. Первенство РСВЦР там пройдёт. Макаревич а Пётр с собой взял с целью, а не за компанию. Нужно продать ещё пару колец из Свердловского клада и ещё один change произвести. В этом кладеже было пять икон, плюс 100, что изъяли у Потапа, минус 100, что пошла на оплату приезда Бика. Всё равно пять. Пётр цены и ценности их не представлял, но не то сейчас время, чтобы иконы на стену вешать. Да если честно, и не видел, что и в этих тёмных ликах никакой красоты. К тому стоит добавить, что считал он себя воинствующим атеистом, где можно и не можно вступал в споры с доморощенными богословами, и это доставляло удовольствие. Вот и избавимся от предметов культа. В взамен Марк Янович должен попытаться добыть картины русских художников, желательно кого-то из передвижников, а лучше всего пейзажи. Их и повесим на стену. Кольца же пойдут на перестройку двух волк. Деньги нужны. Недешевое это занятие тюнинг, тем более что Пётр решил у одной Волги ламба двери сделать, а ещё инжектор. Читал как-то в одном романе про попаданцев, что в СССР, в Центральном научно-исследовательском институте топливной аппаратуры, что в Ленинграде, в это время сделали инжектор. Нужно поузнавать про это подробнее. Чем чёрт не шутит, а перед ним загнивающих капиталистов В самолётах ведь и ещё в тридцатые годы ставили инжекторы. Может, за 30 лет и научились делать. Свердловский клад пока остался единственным давшимся в руки. В Челябинске получился облом. Нет, не опередили. Не получилось даже приблизиться к кладу, чтобы поработать металлоискателем. Почти изряс ездил и время потратил. Кладов по данным из интернета в Челябинске две штуки. Один находится в районе улицы Карла Маркса и Кирова, там через несколько лет найдут гигантский малахит, спрятанный кем-то из Челябинских богачей в XIX веке. Второй тоже в 70-х найдут на территории охотничьего магазина оружия Комартынова. Там откопают сундук с фамильными драгоценностями. Очень и очень великоват сундук для фамильных ценностей. Пётр фотографию видел. Ну, если это, конечно, не царская фамилия. походил штелей по улице Карла Маркса. Дотки, на самом деле нужны раскопки. Место оживлённое, да и точного описания этого места нет в интернете. Что, весь перекрёсток перекапывать? А на какую глубину? Облом, одним словом. И магазин нашёл. Бывший? Да нет, сейчас тоже магазин. И что самое плохое, тоже оружейный. Шутка. Охотничий. А следовательно, здание под сигнализацией и надзором в неведомой охраны. и двери железные, не попасть. Пётр даже зашёл, сделал вид, что облёснами интересуется, потом на всякий случай купил пару, чтобы подозрения не вызвать долгим присутствием. По результате рекогносцировки только один план созрел: утром после открытия вломиться туда, в тамбуре надеть маски, продавца связать и усыпить хлороформом, потом вывесить табличку "Ревизия" и закрыться. Прозвонить всем металлоискателям, хотя дело непростое, железовым магазинчикам и до чёртиков. Предположим, что найдётся сундук. Забираем содержимое, распихиваем по сумкам и уходим. Стоп. Чтобы запутать следы, всё обильно засыпаем махоркой. И ещё стоп. Нужно ведь создать видимость ограбления. Придётся прихватить пару оружей, а это уже серьёзная статья. Нужно ли рисковать? Вот и думай. Вот сейчас лежал и думал. Всё же нужно брать. Но время терпит. Совсем бесцельный поездку в Челябинск не назовёшь. Организовалась куча времени, и Пётр всю её потратил на книгу. Больше 50 страниц в сумме из дороги написал, почти закончил третью и последнюю часть, а сейчас в знаменитом портфеле у обчели ждёт готовая рукопись. Хотел успеть к 1 мая, а получилось вот к 20 апреля. И ещё посмотрел соревнования по классической борьбе. Сам ведь давным-давно, даже чемпионом области был среди студентов. Случайно попал, самбо занимался, но тренер из УП предложил заменить заболевшего, вот Пётр и пошёл. Пошёл и выиграл, даже какую-то дощечку с Олимпийским мишкой дали. Кошкину Вадиму за 2-3 место отдали две, правда, вместо Мишки на одной олень, а на другой берёза. А в целом соревнование ей не понравилось. Азарт там много, а вот техники и красивых приёмов кот наплакал. Впрочем, классическая борьба, и так менее зрелищный спорт по сравнению с тем же дзюдо, может именно поэтому американцы выступают за вывод его с олимпиады, а не для того, чтобы навредить России. У них главное количество зрителей, купивших билеты, деньги. Из других успехов можно похвастать посылками из Швейцарии. Семена и прочую семенную продукцию. Было ведь полно луковичных и корневищных. Отдали Шабурову Вениамин Иванович перебрался в Краснотурьинский питомник и привёз с собой пару человек из Свердловска. Скоро варягов размещать будет негде, нужно срочно строить несколько домов. Семян дипломат прислал много и большинство в красивых цветных пакетиках. Такие, видите, не отдашь, замучаешься потом на вопросы отвечать. Пришлось всем четверым собираться в освободившемся гараже у Тишкова и клеить из тетрадок пакетики, пересыпать, подписывать, заменяя немецкую и французскую мову на язык родных берез. То-то диссидентки косились, когда Петр им приносил целую кучу листов, каракулями написанных. Что можно сказать про семена? Похоже, дипломат просто заходил в магазин и говорил, «Мне вот с этой витриной всех по одному пакетику заверните». Было все, даже то, чего никто и не знает, тоже было. Как реагировать на надпись «Гехерилла Хонэй Роуз»? Чего это? Хорошо, хоть картинка цветная есть. Были и полезные семена, и огурцы были, и помидоры, и перец всякий. Хватало и экзотики, например, семена дзуги канадской минима. Ёлка-ёлкой. порадовали десятка полтора пакетов с семенами картофеля и ещё десятка два с пшеницей, рожью, овсом и ячменем. Не боюсь, селекционеры загневающие Швейцарии не хуже наших будут, проверим. Был приличный пакет с пакетиками деток гладиолусов, штук 40. Жаль, нет самих луковиц, из деток ждать пару лет придётся, пока вырастут и зацветут. Зато 40 Была пара десятка луковичек крокусов и 5 пакетиков с луковичками мускари. Ещё были нарциссы 18 пакетиков и 10 с гиацинтами. Да, ещё 14 пакетиков с корневищами ирисов и столь же с клубнями гергин. Плюс несколько штуки экзе и фрезий, что я ли их в своём саду пару раз пытался вырастить, но они уже на второй год мельчали и не цвели. Может, у настоящих ботаников получится. Кроме семян в контейнере была и техника. Как и договаривались, швейцарский магнитофон и американская камера. К ним огромное количество киноплёнки и кассет с магнитной лентой. Нашлась и маленькая коробочка с тремя часами по Tech Philip. Золотые с автоподзаводом, красота. Магнитофон отдали во дворец, теперь можно более качественные записи делать. Камеру же передали во временное пользование бывшему светилу военной документалистики Рымаренко Леониду Ивановичу. Сейчас это первый и пока единственный клип «Мейкер страны». Уже четвертый клип снимает. Первые два соорудили по песням, которые в будущем будет исполнять Любовь Юспенская, «Кабриолет и карусель». Сделали еще в конце марта, и хотел Петр отдать в кинотеатр «Россия» в Краснотуриинске, чтобы их вместо журнала показали. Но... Вика Цыганова отговорила... Да Петр и сам понимал, что лучше подождать по той простой причине, что с 3 апреля в прокат вышел фильм «Кавказская пленница». Штелли вспомнил, что Джеймс Кэмерон, чтобы не соперничать со «Звездными воинами», несколько раз переносил показ фильма «Аватар». Но да и мы не глупее. Фильм «Гайдая» выстроил огромные очереди к кинотеатрам. Оно и понятно, это ведь и на самом деле один из лучших фильмов, снятых в СССР. Хотя «Оскара» ему и не дали – Да, вроде бы и в нашей стране наградами не завалили. Вот и решили показать клипы числа 17-го, когда фильм уже пройдет во всех кинотеатрах. А тут звонок из Москвы да премия. СССР ведь, нужно опасаться. Петр решил взять оба клипа с собой. Сейчас коробки с пленками лежат в чемодане на верхней полке. Покажем фурцевое, пусть одобрит. И время удачное. Комедия вон сколько денег принесла. Что можно сказать о клипах? Начнём с того, что режиссёр и автор сценария того клипа с Кабриолетом, что сняли с Любашей Успенской, поработали на твёрдую двойку по десятибалльной шкале. Бегает по тёмной комнате, изображающая тоску Успенская, и каков творческий подход? При упоминании Кабриолета показывает на самом деле Кабриолет, а в нём нетрезвых скоморохов. 5 баллов за креативность сценария. Стоп, там ведь ещё есть прорыв один. Прорыв гноя из фурункула, при словах, как хотелось мне душой согреться от тепла твоих любимых рук, показывает некого мачо, который курит, явно не славянской внешности, это ки истинный чернявый мачо. Ещё 5 баллов, и не стыдно было режиссёру деньги с несчастной женщины брать. Штели решил чуть изменить удачный сценарий на пять по стобалльной шкале. Во-первых, кабриолет стал телегой, которой прибили искривых досок сколученые борта, дверцы вообще сделали в виде дверей от салона, открывающиеся в обе стороны. Вместо сидений приколотили покрашенные в белый цвет табуретки. Над местом водителя арка, на которой белыми чуть кривыми буквами на зелёном фоне написано кабриолет. Последняя т по тому маленькая, что не влезает. Так и ведь чуть лучше. Теперь про согреться от рук. Сидит Вертинская на поляне в лесу у костра зимой ночью в байльном свадебном платье белом. И кутается в Оренбургский пуховый платок, дырявый, правда. Рядом с ней на снегу навалены руки от манекенов, вот их она в костер и подбрасывает. Манекенов не нашли. Нет, парочку нашли, но заведующая ателье грудью стала за их целостность. Пришлось руки манекенов положить сверху, а на третьей зоне выстругали для костра руки попроще — Разве это хуже мачу? Дальше. Рыцарем без страха и упрёка ты увы не стал, любовь моя. Тут ведь у плохого режиссёра или ещё худшего сценариста возникла бы идея нарядить мачу в доспехи стоящего на одном колене перед Успенской и протягивающего ей кроваво-красную розу. И как только предшественники до этого не додумались, написано же в песне рыцарем. Написано Кабреолет, показываем Кабреолет. Написано согреца показываем огонёк сигареты в руку Ахумачу. Почему не рыцари? Штели решил покреативить. Рыцарь встаёт на колено, протягивает цветы, только бумажные. И не только потому, что в начале марта 1967 года всё плохо с кроваво-красными розами, просто так смешнее. Рыцарь в неполном доспехе. У Михалкова есть только щит и меч, деревянные. Чем Михалков не Мачу? Только впал не себе славянская чуть ли даже не из дворян. В последнем припеве, когда Вертинская влезает по вставшему на колени у телеги музыканту с тромбоном в телегу кабриолет, кучер поворачивается и изображает шварценеггерскую улыбку. Ну, ту, где его учат улыбаться. Эдакая квадратно-аскальная. Кучера играл дедушка Штели, немного лопоухий, лысеющий, сидеющий, чуть забавный. Над улыбкой промучились долго, но результат того стоил. Ещё про один эпизод стоит упомянуть. Его в Клепиуспенской точно не было. Но смогу ль твоей быть, дама, и сердце, если сердца нет в тебе, мой друг? Идёт операция на операционном столе. Михалков, хирург, делает разрез, поворачивается и говорит: "Констатирую, сердца нет. Есть печень". Поворачивается один из ассистентов, которого тоже играет дедушка Штели, и демонстрирует ту же Шварценнегерскую улыбку. Первым готовый клип показали приехавшему снимать второй концерт Гаворухину. Тот выпал в осадок. Кстати о Гаворухине. Станислав Сергеевич ещё ведь маститым не стал, известен только. Он недавно снял фильм Вертикаль с Владимиром Высоцким. Ещё не написаны и не сняты по его сценарию Прогремевшие пираты XX века, которые соберут без малого 90 млн зрителей, став лидером проката СССР. Нет, даже в задумке места встречи нет, десяти не гретят. Сейчас о будущего метра в планах фильм о войне, опять с Высоцким. Пётр, этот фильм помнил, Белый взрыв. Не самая удачная работа, нужно пару песен туда подбросить. Пётр Миронович, вы думаете, это разрешат показывать? Выбравшись из осадка, поинтересовался будущий корефий. Что же из этого следует? Следует жить «Шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться?» «Я полагаю, что все это следует шить». «Вы придумали? Сейчас?» «Вот обормот, опять придется песню воровать», — ругнул себе Петр. «Так Москва слезам не верит и без Оскара останется». Второй клип, снятый с теми же артистами и дедушкой, Говорухин просмотрел без сползания со стула, привык «Карусель». Неплох был и оригинал. Борис Щербаков неплох. Режиссёр Пётр не помнил века тоже, только сказал, что фамилия украинская. Вот и у нас будет украинская. Рымаренко же снимал, хоть имя с участием и русские, Леонид Иванович, или имя Леонид Хохлядский. Вот ведь у Брежнева имеется, а он откуда-то с Украины. Ну и второй клип серьёзно отличался от оригинала. Там не очень красивая женщина с не очень красивой фигурой. избивается с шалью возле вешалки. Там ещё находка режиссёра. О Петре были карусели, поезд. Когда Вертинскую и Михалков сажают в пустой вагон, то он сажает её действительно в пустой. Так на вагоне крупными буквами и написано. А проводником там опять дедушка Штели. И когда поезд трогается, и все ожидают, что в окне появится личико Вертинской, чтобы помахать Михалкову, появляется проводник, дедушка с улыбкой Шварценеггера. Он же включает карусель, когда она уже почти остановилась, и при этом потирает руки. Я уже не та, что была ещё вчера. Я уже давно поняла, любовь игра. Когда звучит эта строчка, Вертинская превращается в маленькую девочку, которая собирает снеговика, вставляет ему морковку на место носа, а при этом поворачивается и показывает зрителям язык. Одним словом, гораздо веселее, чем за кучу денег с ним в будущем. К тому же Вертинская в сто раз красивее Успенской, а Сенчина поет ровно во столько же раз лучше. Пришлось, правда, прогнать ее голос через какую-то примитивную штучку, что привезли по заказу Рымаренко со Свердловской киностудии. Нужно было чуть снизить голос. Слишком звонкий и высокий у Сенчиной. Еще из успехов можно назвать проведение городских олимпиад. Их решили устроить в одной школе в одно время, только классы разные провели. Штели захотел и сам поприсутствовать, но сидите наблюдать, как дети чешут затылок, времени не было, и потому опоздал на полчаса, думал как раз первые начнут отвечать, обломался. Первые те самые, кого готовили к областным олимпиадам, встретились ему на выходе в девятую школу уже домой шли. Для них это не уровень. Всё же я посидел полчасика, послушал ответы по физике и химии, раз уж пришёл. Теперь нужно дождаться 5 мая. Посмотрим, как ребята покажут себя в Свердловске. К эстафете тоже готовятся. Вот тут в успехе можно даже не сомневаться. Там будут простые школьники, здесь сборная. Там от силы пару тренировок по передаче палочки, здесь месяцы тренировок. Стоит подумать на следующий год и о выезде команды завода. Как поступил Сысоев в прошлом будущем? Купил в Москве десяток спортсменов очень высокого уровня и на несколько месяцев устроил их электролизниками. Вот Бас и выиграл пару эстафет на приз уральского рабочего. Только вот радости в жителях города этот факт не особо вызвал. Ну, потешил директор свое эго. Мы пойдем другим путем. Выиграем своими силами. А для этого силы нужно готовить. Нужен план. Радим. Еще один немаленький успех был. Пётр создал в Краснотурьинске соляную пещеру. Нет, сам в горах ничего не копал. Вообще никто ничего не копал. Взяли бомбоубежище в доме номер 6 по улице Молодёжной и раскурочили, затем всё оббили кедровой дощечкой и установили в небольшой комнатки пять топчёнов из того же кедра. И ещё в одной комнатки сварили из нержавейки ванну для маленького соляного озера. Потолки местные художники раскрасили под ночное небо с северным сиянием. Местные же умельцы десяткам гирлянд это ночное небо чуть подсветили. Не Голливуд, но для СССР вполне. Пока все это делали, Марк Янович Макаревич смотался в город Соль-Илецк Оренбургской области и договорился с товарищами, что колхоз «Крылья Родины» купит у них пласты соли и просто соль из их лечебных озер. Деньги решают всё, дотки. В Советском Союзе всё решают связи. Вот звонок Будёнова, которого удалось на это дело сподвигнуть и решил вопрос. Буквально через 5 дней всё отгрузили. Саму соляную комнату оборудовали по всем канонам 21 века. Стены двойные, а за соляной стеной освещение синее. Сказка получилась. Плюс небольшой родничок для создания шума льющейся воды, да тихая музыка, в основном вальсы Штрауса. первой посетительницей стала почти выздоровевшая жена героя соцтруда Константина Николаевича Чистякова. Алла Тихоновна прошла курс кормления собачьейной и курс приёма полученных из Москвы импортных антибиотиков. Рахель Хацкелевна Фрейдлина, доктор химических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР, постаралась, что помогло, неизвестно, хотя почему неизвестно, помогло лечение. Кроме учительницы выздоровели ещё 3 ребёнка. и того уже 10. А чуть исах в Краснотурьинске по стране поползли слухи. Не задолго до сегодняшней посадки в поезд уже на пороге квартиры Петра остановил задробежжавший телефон. Звонил немного немало министр автомобильной промышленности СССР Александр Михайлович Тарасов, внук болен туберкулёзом. Никакие лекарства и санатории не помогают, чахнет парнишка. Возьмёте, а вас сказки рассказывают. А кто эти сказки рассказывает? Да, много ведь знаменитостей побывало, хотя уровень министра Хурцева вся обида этой женщины язык непосредственность. Она думает, все говорят то, что думают. Все бросаются помочь ближнему, все боготворят Ленина и партию им созданную. Беда. Александр Михайлович, я боюсь, а вдруг не получится вылечить, честно признался Тишков. Пётр Миронович, дорогой, мы отчаялись уже. Вы последняя надежда. От меня любая помощь. Вам машина нужна, чайка? А голос со слезой. Я сегодня в Москву уезжаю. Будут Ленинскую премию вручать за песни. Вы ведь будете на награждении. Давайте там поговорим. Договорились. Прежде чем трубку положить, Тарасов подышал, ещё видно, собирался что-то добавить, но передумал. До свидания. Пётр вспомнил, как пару месяцев назад мечтал вот и вылечить жену героя Чистякова и жизнь наладится. А теперь что? Тарасов не Чистяков, и плюсов больше, и ответственности больше. Но не в этом дело, в случае удачи круг уже не разомкнуть. Повалят дети и внуки руководителей самого высокого уровня, и неудача может быть очень чревата. Да и игрался в доктора, постояв на пороге под нетерпеливыми взглядами Маши Итани, Опоздаем ведь на поезд. Пётр вернулся в свою комнату типа кабинета и сунул в счастливый портфель проект санатория в Трускавце. Попросим у министра Ничайку о санатории в Краснотурьинске. Ну и ещё кое-что. Об этом кое и чем Пётр сейчас под мерный стук колёс о стыки рельсы размышлял. Хотел поразмыслить, не получилось. Пап, вставай, скоро санитарная зона туалеты закроют. Проводница уже всех будет, трясла его за плечо Таня. События 23. Свердловск вымотал. Началось с того, что в Богданович ехать не надо, они не успели произвести обжиг. У них план пипец. Весь Краснотурьинск был поставлен в позу зю, весь это не преувеличение. Это факт. Чашки и блюдца раскрашивали чуть не 100 человек. Все учащиеся и преподаватели художественного училища, все художники и предприятия и кинотеатров, все выпускники художественного училища прошлых лет, не покинувшие город, все выпускники художественной школы, пожелавшие принять участие в этом флешмобе, успели за неделю отправились спецрейсом в Богданович, а у них сам ока собаки план Пришлось ехать к Борисову. Председатель обл. исполкома при Тяжкове обматерил директора фарфорового завода. А что? Что изменилось? Конец месяца. Точно, утрутся и продолжат гнать план. Ладно, есть ведь и другие дела. Но у кого-то есть. Урал обувь кожу в Краснотуринск не отгрузила. План. Правда, хоть половину замши отправила. Петр опять хотел было ломануться к Борисову, но передумал. Нашел начальника отдела снабжения и дал ему взятку. Внутри. В прямом смысле. Торжественно вручил золотые часы полет. Самому теперь не надо, есть куда круче. Обещал все сделать за три дня, и на будущее я заверил в совершеннейшем почтении. Нет, население нужно менять. Еще хуже получилось в редакции «Уральского рабочего». Сами книга-газеты-печатники все сделали нормально, бумага в Краснотуринск отгружена, станок печатный тоже, даже три — Два с металлоломом и один почти рабочий. Ну, оттрёмся, починим. Не надо спасать эту страну, нужно её переделать. Проблема была в другом. Ушёл в длительный творческий запой художник, что должен был нарисовать иллюстрации к Буратино. Чем свердловчанам не понравилось, Владимирский непонятно, потому что Москвич, ну и ладно. Деньги за книгу получены, пусть сами разбираются. Умойтесь, поможем. Узнал в редакции адрес творца, взял двух богаёв и навёлся. Художник Михаил Щировский жил неподалёку от вокзала в старых деревянных домах-бараках на улице Стрелочников. Запой ощущался ещё на улице, а уж в подъезде и в запое был весь подъезд. Пётр нашёл в соседнем подъезде трезвую бабушку и узнал у неё, где тут ближайший телефон. Оказалось, что как раз в квартире Михаила пришлось менять план, хотел вызвать машину из авторезивителя. Ладно, обойдёмся своими силами. Для начала взяли ту самую бабушку и торжественно ввели в квартиру художника. Вон она, у стенки сидит. Ткнула пальцем пожилая женщина и им же перекрестилась. Большого пальца на руке не было, где-то недосчиталась, может и на войне. Персонаж, что сидел у стенки, был спящим. Это не мешало трём гостям сидеть за столом и принимать на грудь вермут из бутылки по 0,8 л. "Можики!" Пётр повернулся к спортсменам-телохранителям. "Мне очень нужно, чтобы эти люди больше здесь не появлялись никогда. Нужно, значит, нужно изрёка фаризм, бывший старшина. Он взял ближайшего гостя за шиворот, приподнял его одной рукой и своей второй рукой сломал палец на левой руке товарища. Двое других сначала хотели ринуться на защиту, безынно пострадавшего от властей, но были пойманы за шиворот тёской. Ещё 2 минуты, и все трое были спущены с лестницы, благо не высокой, так как квартира была на первом этаже. У всех троих указательные пальцы на левой руке были сломаны. Если ещё раз зайдёте в эту квартиру, лучше заранее возьмите с собой запасные челюсти, сломаю, Вадим даже оскалился для верности. Совсем даже без криков и проклятий с угрозами алканавты потрусили за угол. Что ж, теперь сам художник. Набрали в ванну холодной воды и погрузили туда тело. Для верности еще и притопили. Очнулся, начал сучить ножонками и ручонками. Это против Кошкина-то. Через десять минут купания почти трезвый творец предстал голым и мокрым перед Петром. Почему голым? Психология. Голому против одетого тяжелее аргументы против придумывать. За время купания Петр осмотрел нехорошую квартиру, а ведь и вправду не дурной художник. На стенах и на столе, они на кухонном, на рабочем, было полно рисунков и иллюстраций к сказкам Бажова, и хороший иллюстратор. Были и другие рисунки, на счастье художника, и пару Буратино имелось. Вполне были даже картины в рамках: пейзажи Урала, осень, скалы, вода, красиво. Михаил, ты бросай пить. Я тяжко в Пётр Миронович. Сейчас тебя, Вадим, сломают один палец на левой руке. Если через неделю иллюстрации к моим повестям про Буратино не будут в редакции, то мы тебя найдём и сломаем все пальцы на обеих руках. Уяснил? Не надо, я всё напишу, сделал попытку забиться в угол Щировский. Надо, это для тебя же, Вадим. Пушкин подошёл за долю секунды, так что художник даже не успел испугаться, проделал операцию. Вот, только тогда Михаил и испугался и завизжал и обмочился. Ещё одно купание и почти вменяемый соратник. Михаил, а ты картины продаёшь? Я бы вот эти две купил. Пётр указал на две особо удачные картины, изображавшие одно озеро, но в разное время года. Диптих или как это называется? Так забирайте, только не ломайте больше пальцы, зашмыгал носом художник. Так нельзя, ты ведь работал. У нас любой труженик получает по заслугам. Так сколько Еще не хватало так забрать. А потом товарищ заявит, что ему под угрозой жизни поставили ультиматум либо картины, либо «Это самая жизнь». Еще и палец предъявит. «Десять рублей?» «Хорошо, вот двадцать за обе». Петр вынул из кармана кошель и достал пару красненьких. «Через неделю зайду в редакцию. Не подведи». Порадовали только напоследок. Петр заехал в Суворовское училище. Генерал Тихончук Михаил Павлович был трезв и деловит, спешил. в парадной форме и при орденах с медалями. Немало. Обнил, позвякивая наградами. «Ну что, Петр Миронович, считай, получилось. Принято решение создать в Красно-Туринске филиал нашего училища. Подробностей не знаю, приказ еще не дошел, где-то в пути. Это так, добрые люди позвонили. Рад поди». От небольшого зеркала в углу кабинета прокричал генерал. Петр и в прошлый раз заметил громкий голос начальника училища. «Война. Скорее всего, последствия контузии». Конечно, рад. Спасибо большое, Михаил Павлович. Не пожалеете. Уже 100 раз пожалел, но песни ты хорошие пишешь, а значит и человек ты хороший. А мы, хорошие люди, должны друг другу помогать, иначе нехорошие вверх возьмут. Согласен, отвернулся наконец от зеркала, так ничего и не поправив генерал. У вас ко мне какая-то просьба? Излагайте, всё, что в моих силах, догадался Пётр. Ты богатикова пришли ко мне на 9 мая. Ага. Хотя, нет, всё равно. Ого. Хорошо, Михаил Павлович, пришлю. Есть ведь Серозеев, который за эти 3 месяца сильно подрос, и есть Градский в страшных очках, но с чудесным голосом. Выкрутимся.